Глава 13 Я стою посреди чужой квартиры. Один. У моих ног труп мертвой девушки. Что может произойти дальше? Полиция врывается через дверь. Оружие в руках. Они орут на меня, тычут мне в лицо пистолетами, угрожают. Понятное дело, ведь им с первого взгляда понятно, кто именно виновен в убийстве. Вероятно, именно так должны были развиваться события, будь я посреди какой-нибудь дурацкой мелодрамы. Нет, к моему сожалению и, наверное, счастью, мир куда более прост и непритязателен. «Вот скажи мне», — произнес Громов усталым и хриплым голосом, «почему, когда происходит какое-нибудь подозрительное дерьмо, рядом всенепременно оказываешься ты, а, Рахманов?» Я лишь пожал плечами. Забавное, конечно, он выбрал слово — «все непременно». Как будто, блин, я специально это делаю. Полицию вызвал сам. Сразу же, как только понял, что именно тут произошло. Разумеется, позвонил не по общей линии, а напрямую Громову и подробно объяснил, что произошло. В особенности уделил внимание тому, что сам я тут делал. Все же объясниться с ним будет куда проще, чем со случайными полицейскими шут их знает. Может быть, у них план горит. Еще решат, что это хороший случай избавиться от какой-нибудь старой заноза в заднице. Возьмут да припишут мне довескам какой-нибудь старый висяк. Знаем. Видел я раньше, как это делается. Мир, может быть, и несколько другой. Но люди, похожи, везде одинаковые. В общем, уже именно Громов организовал прибытие доблестных стражей порядка, предупредив их о том, что случилось. Ну и про меня сказал заодно. Я бы правда хотел тебе ответить, честно признался и пожал плечами. Ну, сам не знаю. Что? Усмехнулся следователь. Скажешь, что оно само так происходит? Что-то вроде того, кивнул, отходя в сторону и пропуская группу судмедэкспертов. Несколько мужчин с сумками прошли к телу и принялись что-то обсуждать, деловито рассматривая Оливию. Полицейские прибыли сюда через 12 минут после моего звонка. Я же в ожидании просто вышел в коридор, стараясь ничего не трогать и не наследить на месте преступления. Конечно, поначалу переживал, что меня каким-нибудь образом попытаются приписать к этому убийству, но затем, все хорошенько обдумав, отбросил эту мысль. Все же слишком много несовпадений. Если судить по ее внешнему виду, то с момента ее смерти прошло по меньшей мере... «От полутора до двух суток», — сказал подошедший к нам высокий мужчина, при появлении которого Громов скривился, будто целиком сожрал кислый лимон. «Эх, жаль, конечно, сиськи у нее просто отменные. Обидно, блин!» «Валер, давай по делу, а!» — попросил своего коллегу Громов. «Твои тупые рассуждения никому тут не интересны». «Скучный ты, Ген!» — вздохнул тот. «В общем, мы опросили консьержа и охрану. Слова парня подтвердились». Посмотрев на меня, он шутливо пригрозил мне пальцем. «Тебе никто не говорил, что воровать нехорошо?» «Вообще не понимаю, о чем ты говоришь», — отмахнулся я. «А как же ключ карта М -м -м? На записи видно, как ты столкнулся на выходе с одним из жильцов. А потом ее же карты двери открывал». «Без понятия. Я ее с земли подобрал». Тут же парировал я. «У входа. И вообще, пусть за своими вещами следит лучше». В том, что на камерах момент кражи отсутствует, я не сомневался. Не буду хвастаться, но свое дело я знал. Ловкость рук и никакого мошенничества. Так что пусть выдумывают все, что захотят. Здесь просто мои слова против их, и все. «Слышь, Остряк!» — обратился к нему Громов. «Давай уже дальше!» «А что дальше-то?» — удивился он. «Говорю же, камеры мы глянули. Рахманов на них тайно проник. Эй, давай не передергивай!» Тут же перебил я его. «Не проник!» а просто зашел с улицы. — Да? — усмехнулся он. — И с какой же, позволю знать, целью? — Подругу проведать, — кивнул я в сторону комнаты, где лежало тело Оливии. — Еще вопросы будут? — Полным-полно, — оскалился Валерий, но Громов его тут же осадил. — Валер, задрал болтовню разводить. Давай по делу. — Господи, как же с тобой скучно, — горестно вздохнул тот. — Истории тебе мои не нравятся, манера работать тоже... «Работал бы ты еще, цены бы тебе не было!» — проворчал Громов. «Да как скажешь. Короче, все так, как и сказал парень. Его записали камеры на входе, в лифте и в коридоре. Он здесь впервые, это правда. По крайней мере, за последнюю неделю». «Ее убили почти два дня назад», — напомнил я ему. «Вы проверили маму свою будешь учить борщи варить, парень?» — перебил меня Валера. «Конечно, проверили. И даже кое-что нашли». Он сунул руку во внутренний карман куртки и достал смартфон. Вот наш главный подозреваемый, произнес он и показал нам экран. Приходил сюда как раз позавчера вечером. Примерно через час после того, как твоя подруга вернулась домой, и... Дальше я его не слушал. Просто потому, что знал лицо изображенное на фотографии. Мне надо позвонить, сказал я, доставая телефон и отходя в сторону. Едва повернулся, как услышал наполненный подозрением голос. «Эй, парень, что-то знаешь?» «Нет», — отмахнулся от коллеги Громова. «Маме позвоню, скажу, что у нее борщ вкусный». Выйдя из квартиры в коридор, быстро набрал Лазарева. «Гудок. Еще один. За ним новый». «Да». «Помешал?» «Как обычно», — хмыкнул в ответ Роман. «У тебя удивительная особенность — звонить мне именно тогда, когда я занят». «Делами хоть!» — со смешком поинтересовался я, услышав донесшийся из трубки женский смех. Девушка что-то сказала, но слишком тихо, так что я не разобрал. Зато с удивлением понял, что голос знакомый. «Я с клиенткой встрет...» — начал было Роман, а затем сам себя одернул. «Так, стоп! А какого лешего я вообще должен перед тобой оправдываться? Рахманов, ты зачем позвонил? Я тебе свою безумную теорию рассказывал? Какую теорию?» о том, что в подставе Марины может быть замешана Оливия Карахова. «Кто?» «Ясно». Я вздохнул и принялся пересказывать ему свою безумную теорию. «Саша, прости, пожалуйста, ну ты сам-то себя слышишь?» поинтересовался он полным скепсиса голосом. «Обиженная, заклятая подруга! Решила ей таким образом отомстить? Ну чушь же!» «Да...» — протянул я, оглянувшись на вход в квартиру, где сейчас стояли полицейские. «Тут видишь, какое дело? Я сейчас стою у входа в ее квартиру. Ее убили». «Что?» «И, похоже, сделал это один из сотрудников нашей фирмы». «Что?» — услышал я во второй раз. «Рахманов! Какого дьявола у тебя там происходит? Кто это сделал?» «Тут такое вот дело. Я понятия не имею, как его зовут, но один раз видел его у нас в отделе. Он с Мариной разговаривал. «Имя? Говорю же, что не знаю». Но у меня есть фотография. Сейчас, погоди секунду. Убрав телефон от лица, вернулся к Громову. Тот негромко о чем-то спорил с коллегой. «Мне нужно фото», — сказал я ему. Тут же последовал резонный вопрос. «Зачем?» При этом, что забавно, спросили они одновременно. «Этот парень из нашей фирмы», — пояснил я. «Дадите мне фотографию, я дам вам имя». После того, как получил фотографию, тут же переслал ее роману. «Без понятия, кто это!» честно признался тот, что, впрочем, меня и не удивило. Вряд ли он знает всех сотрудников в лицо и по именам. Но я отправлю его нашей службой безопасности. Они узнают. «Слушай, тебе не кажется, что для сорванной сделки тут как-то слишком уж много странностей?» «Кажется», — перебил он меня. «Приезжай в офис. Встретимся там». «Понял. О, кстати, передавай от меня Изабелле привет». «Что?» — растерялся он, но уже через секунду в трубке послышался тяжелый вздох. «Ладно, передам», — и повесил трубку. «Мне нужно ехать», — заявил я, возвращаясь к обоим следователям. «Мои показания у вас есть. Что-то еще нужно?» «Ну, знаешь...» — Валерий скорчил задумчивое лицо. «Стандартная фигня из разряда «не уезжайте из города» на тот случай, если у нас будут для вас вопросы и всякая подобная хрень. Если что, свой адрес и номер телефона я оставил у офицера, который снимал у меня показания». Ну, в целом, если не считать этой болтовни, то я и правда отделался малой кровью. К счастью, легко читаемое время смерти и мое появление на камерах в купе с довольно очевидным подозреваемым снимали с меня первичные возможные обвинения. Но, как сказал Валерий, у них все еще могут быть вопросики, так что всю контактную инфу о себе я оставил. — Ты сейчас куда? — неожиданно спросил Громов. — На работу. Надо встретиться с начальством. — Пошли, я тебя подброшу. — ворчливо сказал он. Удивился, но перечить не стал. Уж больно идущие от него эмоции намекали, что предложил он это не просто так. Мы спустились на лифте и прошли через главный холл, где я поймал несколько неприятных взглядов со стороны консьержей и местной охраны. Наверное, еще и пару ласковых бы выслушал, но сказать они ничего не смогли. Сами были заняты с полицейскими, которые их в этот момент опрашивали. Машина Громова, старенький и потрёпанный временем четырехдверный серый седан, стояла у входа рядом с полицейскими машинами. «Итак, узнал что-нибудь по моему вопросу?» — спросил он, когда мы сели и закрыли за собой двери. «Ну да, конечно. Мог бы и сам догадаться, что об этом зайдет речь». «Нет», — честно признался, — «пока ничего». «Кажется, мы договорились». Уже куда более холодным голосом продолжил он, вставляя ключ в замок зажигания. — Да, договорились, — кивнул. — Но это не значит, что я брошу все свои дела и буду прыгать по твоей команде, как послушная служебная собачка. Специально ответил ему точно таким же тоном, чтобы дать понять, давить на себя таким дешевым способом я не дам. — Я предоставил тебе то, что ты просил. А я, в свою очередь, дал вам кучу информации с телефона Суханова. И если верить тому, что говорят по новостям, «Вы отлично ей воспользовались!» Не остался в долгу. И это была чистая правда. За последние несколько дней, в те редкие моменты, когда я читал новости, там чуть ли не каждый день попадались заявления, что полиция накрыла очередную лабораторию или притон. Вообще, в последнее время слишком уж много дичи начало твориться. Что ни день, так новость об очередной перестрелке, пожаре или же погроме. И везде все чаще появлялись упоминания о разборках среди преступных группировок. А ведь всего несколько недель назад ничего такого не было и в помине. Даже после того случая, когда я искал самого Суханова, он же Леонид, который так подставил Яну, потом ничего не слышал о том случае с лабораторией. Громов завел машину и выехал с парковки, быстро вклинившись в неплотный поток спешивших по вечерним улицам машин. «Разборки этих крыс меня мало волнуют», заявил он, останавливаясь на светофоре. «Все, что меня интересует, это я прекрасно помню, что тебе нужно. Ты хочешь найти убийцу своей жены. Но давай честно. Ты понятия не имеешь, кто именно это сделал. И я уже сказал тебе!» рявкнул Громов и громко выругался, когда его на повороте едва не подрезала какая-то спортивная иномарка. «Я уже говорил, что...» «Что тот, кто это сделал, как-то связан с фирмой. Где я работаю?» Кисло закончил я за него. «Да...» «Я помню. Ты уверен в том, что он работал там адвокатом в тот момент, когда убили твою супругу. И в том, что он аристократ. Знаешь, это не особо помогает в поисках». «Это и не поможет, если ты ничего не будешь делать», — огрызнулся он, одной рукой продолжая вести машину, а другой — доставая пачку сигарет из кармана. «Знаешь, я мог бы и не поручиться там за тебя. И тогда бы эти ребята забрали тебя в участок для допроса, вместо того, чтобы просто снять показания». «Ой, вот только не надо меня пугать!» — съязвил я и открыл свое окно, когда Громов закурил. «Я в целом не люблю, когда люди рядом со мной курят. Но у этого мужика сигареты были совсем уж какими-то дешевыми и воняли гадко. Там имелись видеозаписи, плюс время ее смерти. Да и у меня на тот момент алиби». Об этом я подумал сразу же, как только понял, в какую ситуацию встрял. «Скорее всего, в тот момент, когда это случилось, я сидел и корпел над документами по делу Владислава. Это легко будет проверить по камерам в офисе. Так что давай без вот этих дурацких угроз. Ты попросил меня помощи? Я согласился». «Ты ничего не делаешь!» — раздраженно бросил он. «Именно!» — спокойно кивнул я. «Как ты себе вообще это представляешь, а? Что я начну ходить по офису и спрашивать, «Простите, пожалуйста, вы же аристократ, да?» «А вы часом не в курсе, кто убил прокурора пять лет назад?» «Громов, ты Машина затормозила настолько резко, что меня едва не выбросило из сиденья. Благо успел руками упереться, чтобы носом не клюнуть вперед. «Какого хрена ты делаешь?» Машина остановилась едва ли не на середине перекрестка, и сзади уже начали сигналить разозленные неожиданной остановкой водители. «Ты меня не понял...» Ледяным, едва ли не дрожащим от ярости голосом, произнес Громов, сжимая руль. — Это не просто какой-то там аристократический сыночек. — Рахманов, это был кто-то с самого верха. Кто-то участвовал в этом деле и точно знает, кто именно убил мою жену. Ну и что мне на это сказать? Еще в тот день, когда мы во второй раз встретились в парке, он рассказал мне об этом. И, признаюсь, я ему не поверил. Это даже звучало как полнейшая чушь. Кто-то из нашей компании замешан в убийстве прокурора, да еще из самого верха? Нет. Смех. Исходя из того, что я смог узнать о Лазареве и других, тут я немного задумался. А, собственно говоря, что именно я о них знаю? Ну, за исключением того, что они сами позволили мне узнать. Дьявол, да если принять за факт то, что Лазарева в курсе, что я обладаю реликвией, то все может быть даже хуже. Все пытаются обмануть всех. Жизненные правила, которые не раз подтверждалось на практике. Видимо, даже Громова достали настырные гудки клаксона, так что он включил передачу и тронулся. «Ты можешь дать мне какие-то доказательства?» — спросил я его, нарушив, наконец, повисшую в машине тишину. «Что-то по посущественнее заявление из разряда, я в этом уверен». «Ты прекрасно знаешь, что нет!» — практически прорычал он, ведя машину. Все, что у меня есть, — это догадки, которые оставила Виктория. — Ну, тогда при всем моем к тебе уважении, чего ты ждешь от меня? Ты и сам видишь, что я по большей части никто. — Ага, а вот шум от тебя в последнее время куда как больше, — поморщился он, сворачивая на знакомый мне проспект. Через пару минут мы подъехали к зданию, где располагался офис фирмы. — Просто я хочу узнать, кто именно это сделал. — выдохнул Громов, останавливаясь. — И ты... Твой шанс это сделать. — Слушай, ты ведь понимаешь, что я могу этого и не узнать, ведь так? Кстати, хотел спросить. В тот день у склада, когда ты говорил с князем... — Я почему-то даже не удивлен, что ты с ним знаком, — пробормотал следователь, и я почувствовал в его голосе что-то похожее на усмешку. — Ты точно адвокат? А то якшаешься с людьми, настолько далекими от понятия законопослушный гражданин, насколько это вообще возможно. «Ну, что сказать. У меня было сложное детство. Я так понял, что ты обращался к нему за информацией. Как раз по этому вопросу, так?» «Да. Но этот торгаш заломил слишком высокую цену». «Насколько высокую?» — решил уточнить я. «Настолько, что даже работая всю жизнь, не смог бы ее выплатить», — коротко ответил он. «Но это дало мне куда больше, чем могло бы показаться на первый взгляд». «Насколько я знал, князь никогда не упускал своей выгоды». Если он что-то делал, значит, на то имелась своя причина. И, насколько мне известно, он никогда не отказывался от того, чтобы предоставить свои специфические услуги, чтобы найти нужную клиенту информацию. Просто в определенных моментах могло получиться так, что он не хотел иметь с этой информацией ничего общего, и в таком случае просто заламывал такую цену, которую заказчик не мог оплатить. И раз он отказал Громову таким экстравагантным образом, значит, дело это даже хуже, чем я думал вначале. Попрощавшись с Громовым, выбрался из машины и направился к офису. Похоже, что моим надеждам вернуться домой пораньше сегодня сбыться не суждено.